Глава 17 Самолет пошел на снижение, и Виктория напряглась. На этот раз мы просто держались за руки. Майлин успела задремать в кресле, остальные рассматривали аэропорт. Так что этот момент прошел совершенно незамеченным для группы. Я сделал в документах закладку и отключил планшет. Убрав его в карман кресла, дождался, когда транспорт замрет, и повернулся к Морозовой. Боярышня была напряжена, но старалась не подавать вида. «Все в порядке», — чуть сильнее сжав ее ладонь, прошептала я с улыбкой, и девушка кивнула. «Спасибо», — еле шевеля губами ответила она, и в этот момент самолет коснулся шасси на посадочной полосы. Глаза Виктории резко расширились, и я даже сквозь щиты почувствовал, как сильно она сжимает мою руку, но, естественно, останавливать ее не стал. Еще один толчок, и самолет покатился ровно, медленно гася скорость. Пассажиры загомонили разом, уже настроенные на веселые выходные, а Морозова сидела, зажмурившись до тех пор, пока наш транспорт не замер окончательно. Только после полной остановки она подняла веки и густо покраснев пискнула. «Простите». «Вам не за что извиняться», — ответил я, чуть качнув кистью, все еще держащей ее руку. «Вы же не сделали ничего плохого. Я всегда готов подставить плечо, если это нужно». Ну или, как в данном случае, пальцы. Виктория улыбнулась, но смущение еще не ушло. И я залюбовался ей на мгновение. «Мы уже прилетели?» — встряхнувшись, осведомилась Мейлин. Китаянка своим вмешательством развеяла очарование момента. Впрочем, мимолетный эффект и так бы быстро закончился. Пора покидать самолет Рода. «Уважаемые пассажиры!» — заговорила стюардесса, показавшись в салоне. «Наш полет завершён просим пройти вас на выход» вас уже готовы встретить сотрудники аэропорта. Багаж выгрузят без нас, после чего борт встанет в ангар, и команда до вечера воскресенья будет предоставлена сама себе. Я не забывал, что в любой момент могу понадобиться дома, а потому отпускать их было нельзя. «Спасибо, княжеч, это был очень приятный полет», заявил Орлов, когда мы все встали, чтобы пройти к трапу. «Полагаю, выскажусь за всех, с таким комфортом путешествовать одно удовольствие». Остальные его горячо поддержали. Я лишь сдержанно кивал. По существу нужно было благодарить экипаж, который обеспечивал такие условия, и владельца транспорта, князя. Но на правах главного представителя семьи я принимал похвалы, а экипажу пойдут премиальные, одни из лучших в гражданском флоте. «В таком случае обрадую повторно», произнес я, когда мы вышли на улицу. «Обратно летим этим же бортом, со всем имеющимся в нем комфортом». Нас ждал автобус, украшенный гербами Орловых, вшитый в эмблему горнолыжной базы «Апатитовая». Здесь неподалеку шла добыча, и все названия, само собой, так или иначе были связаны с горным ремеслом. Заняв места в машине, мы дождались, когда прислуга Романовых передаст багаж людям Петра Васильевича, и автобус тронулся с места. До самой базы предстояло еще проехать около 40 минут, минуя одноименный поселок. Сам он был небольшим, но за счет туризма неплохо пополнял собственный бюджет. Во всяком случае, никаких особых дотаций, насколько мне известно, местное население не получало. Во время поездки раздавали напитки. Петр Васильевич выступал в качестве гида, рассказывая историю открытия залежей и как они разрабатывались. А когда мы проехали мимо огромного монастыря, указал на него. «На этом месте размещали свои палатки первые поселенцы», — объявил он. Как видите, теперь это один из красивейших монастырей в регионе. Архитектором выступил присланный царем Алексеем IV христианский монах Павел, уже прославивший свое имя реставрацией Софии в Константинополе. Монастырь действительно внушал. Выполненный в романском стиле, он был так умело украшен минералом, что складывалось впечатление, будто все строение высечено из цельного куска и чем дальше мы отъезжали, тем сильнее этот оптический обман срабатывал. Освещение, направленное снизу вверх, подчеркивало этот эффект. «Поразительная красота», — поделилась со всеми Комарова. «Как такое вообще могло прийти в голову?» «Согласен, Надежда Григорьевна, настоящее чудо. Ежегодно сюда приезжают сотни тысяч паломников», — поделился Орлов с неприкрытой гордостью. «И это помимо нашей прославившейся на все царство базы, подготавливающий чемпионов международного класса на постоянной основе. Тогда поток туристов в Апатитовом городе должен просто зашкаливать. Тем более удивительно, что мне удалось так легко выкупить всю базу на выходные. Впрочем, это лишь подчеркивает, насколько орловы нуждаются в партнерстве с моим родом. «А если посмотрите налево, увидите еще одну нашу достопримечательность», объявил староста. «Это дань легенде, ходившей среди горняков в прошлом веке». Дух горничка, указывающий жилы и предупреждающий о приближающихся обвалах. Автобус сильно не гнал, и у нас было время полюбоваться на произведение искусства. Довольно крупная статуя изображала сгорбленного старичка с бородкой и хитрым прищуром, державшего в одной руке мешок с отколотыми минералами, в другой — кирку. При этом вся композиция была установлена на квадрат, опять же оформленный под апатит. Машина свернула с дороги, огибающей город, и прибавила скорости. Наклон постепенно повышался, и при очередном повороте, петляющем вокруг намеренно оставленного нетронутым, дремучего таежного леса, мы увидели вершину, окутанную светом прожекторов. «А вот и наша горнолыжная база апатитовая», произнес с гордостью Петр Васильевич. «Трижды удостоенная царской наградой за достижения в подготовке наших спортсменов. Через эти склоны прошли все чемпионы мира за последние 50 лет, выступающие за Русское царство. Дважды мы принимали у себя международные соревнования зимних игр. По лицам студентов было видно, что они об этом знали, но все равно разглядывали кузницу наших зимних победителей с интересом. В сети полно фотографий, кто-то, возможно, и сам здесь бывал, но впечатление она производила ничуть не меньшее, чем монастырь. С первого взгляда было ясно, что руководство базы шагает в ногу со временем. Я бывал на разных курортах нашего царства, но мало где было столько современного оборудования. Начиная от перевалочных баз, соединенных крытыми траволаторами, до подсветки трасс. Канатные дороги, по которым можно было передвигаться в любом направлении. Корпуса, будто сошедшие со страниц журналов о фантастическом будущем. Дроны, патрулирующие территорию чувствовалось, что здесь тебя действительно обслужат по высшему классу. И это место с гордостью демонстрирует себя, как бы намекая, что не так просто лучшие тренируются именно здесь. Добро пожаловать, дамы и господа, закончил речь Орлов, и автобус остановился перед входом в главный корпус базы. Водитель раскрыл двери, и мы пошли на выход. Здесь холод уже чувствовался намного сильнее. Снег вокруг лежал много но тропинки были расчищены. Оказавшиеся на улице после теплого салона студенты заметно вздрагивали, да и ветерок налетел резкий и холодный. Стоящая рядом со мной Виктория, наоборот, казалось, приободрилась. Впрочем, как и все, с таким же атрибутом. Нас встречали сотрудники базы. Высокий плечистый мужчина в горнолыжной шапке шагнул к нам и поклонился. «Петр Васильевич!» «Апатитовая полностью в вашем распоряжении», — объявил он. «Позвольте проводить ваших гостей». Орлов важно кивнул, и я заметил, что он буквально преобразился с момента, как мы вышли из самолета. Появилась уверенность в себе, голос обрел силу, плечи расправились. Теперь он не выглядел комично мелким, каким казался в стенах ЦГУ. Вот теперь и любой бы увидел, чей нас ведет внук. Внутри корпуса нам выдали ключ-карты от номеров. Здесь, естественно, был только люкс. Вручили карту базы с обозначением трасс по сложности прохождения, рассказали о запланированных мероприятиях на выходные. В качестве инструкторов на эти дни были приглашены наши звезды. «Просим любить и жаловать. Гордость Апатитовой и всего русского царства», объявил Орлов. «Чемпионы прошлого года». В помещение вошла группа из 15 мужчин и женщин в такой же униформе в которой они завоевали золотые медали на соревнованиях я заметил несколько смутно знакомых лиц мелькали в новостной ленте а вот мои одногруппники явно были впечатлены сильнее не каждый день ты видишь чемпиона на расстоянии вытянутой руки а ведь кто-то из этих спортсменов кумер рогожины мелькнула мысль у меня прежде чем я услышал судорожный вздох самойловой Екатерина Юрьевна смотрела на молодого накачанного парня, на шее которого висели сразу три медали. Если сама Самойлова пожирала его глазами, троекратный чемпион мира этого либо не заметил, либо тактично притворялся. Все спортсмены русского царства не были одаренными. Это, собственно, распространялось и на другие команды, ведь должно быть интересно наблюдать за соревнованиями. А какой интерес, если ты заранее знаешь, что атрибут воздуха всегда будет быстрее остальных, тогда как земля позволит поднять наибольший вес. «Рады приветствовать вас, господа и дамы», — склонился этот парень. «Для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Никифоров Владимир Леонидович, троекратный чемпион мира, и на ближайшие два дня ваш старший инструктор. Вы можете обращаться к любому из нас по любому вопросу, и мы с радостью поможем вам». Петр Васильевич оглянулся на нас с гордым видом. Ему явно очень льстило, насколько неожиданным и приятным оказался сюрприз. «Но все спуски у нас начнутся завтра», — сказал он. «Сегодня предлагаю всем разместиться в номерах и собраться в ресторане, где у нас будет возможность поделиться первыми впечатлениями и обсудить конкретные планы. А наши чемпионы составят нам компанию, и вы сможете уже совсем скоро с ними пообщаться». «Согласен», — ответил я. «Господа, дамы», — кивнул я спортсменам. «Рад знакомству! До встречи за ужином!» Наваждение, охватившее моих одногруппников, понемногу отпускало. Чемпионы с понимающими улыбками покидали фойе гостиничного корпуса, а мы разошлись по лифтам. Ужин начинался через час, и этого времени должно было хватить, чтобы привести себя в порядок после перелета и поездки. Если снаружи гостиница была оформлена в стиле хай-тек, то, поднимаясь на стеклянном лифте, через который можно было наблюдать окружающий пейзаж, я видел, что второй и последующие этажи обставлены под старину. Дерево, коврики, картины, многочисленные кресла. Дмитрий Алексеевич вздохнул о со мной Самойловой. «Да, Екатерина Юрьевна», оторвавшись от разглядывания горных вершин, повернулся я к одногруппнице. «Как вы думаете, если я попрошу автограф, это будет слишком?» — спросила она. Кроме нас никого в лифте не было, и я не удивился самому разговору на такую личную тему. Но вот его содержанию — очень. «Екатерина Юрьевна, почему вы решили спросить об этом меня?» — задал вопрос напрямую я. Та не стала мяться и ответила прямо, глядя на меня из-под лобья, будто я собирался над ней посмеяться. Впрочем, как раз такое поведение было для нее типичным. У меня вообще сложилось впечатление, что Самойлова постоянно ожидает ударов со всех сторон, хотя причин для этого я и не видел. «У вас было много интересов, насколько я слышала», — сказала она. «Я же уделяла больше времени собственному развитию, чем отношениями полов, и…» «Если вы хотите взять автограф у человека, который заслужил награду от самого государя, ничего предосудительного в этом я не вижу». — пожал плечами я. — И сколько, по-вашему, у меня было женщин, что вы задаете мне такие вопросы? — Ну, ходили разные сплетни, — ответила та. — Есть даже страница в сети, где подсчитывают всех девушек в вашем окружении, с которыми у вас, предположительно, дошло до постели. Я хлопнул глазами. Настолько это была вышибающая из колеи новость, что у меня из головы вылетели все слова. — Боюсь спрашивать вздохнул я, собравшись с мыслями. Но откуда вам об этом известно? Просто я вот только от вас об этом узнал. Насколько я знаю, он появился после царского приема в этом году, и ссылку на него кто-то оставил в женской уборной главного корпуса. С совершенно спокойным лицом ответила Самойлова. Простите, княжич, если вас оскорбили мои слова. Я в ответ лишь головой покачал. Подобное выходит за все допустимые рамки приличий. Автор страницы крайне рисковый, раз решил вот так полоскать не только мое имя, но и девушек, о которых идет речь. А ведь там много кто может оказаться. «Я рекомендую вам забыть об этой странице, Екатерина Юрьевна», смотря на одногруппницу, сказал я. «Я только один раз и взглянула», — пожала плечами та. «Мне есть чем занять свое время, кроме досужих сплетен». «Благодарю», — кивнул я. А автограф все же возьмите». «Если вам сложно самой, я могу составить вам компанию. Тогда это не будет так бросаться в глаза окружающим». Лифт остановился на нашем этаже, и я предложил Самойловой выйти первой. Девушка кивнула и прошла в коридор, я двинулся за ней. Здесь было всего четыре номера, и два в левом крыле уже осваивались нашими одногруппниками. «Благодарю за предложение, Дмитрий Алексеевич. Я его обдумаю», — прежде чем войти в свои покои, — сказала Самойлова. Приставленная к ее номеру сотрудница гостиницы поклонилась мне и проследовала за гостьей, чтобы все показать. Меня же ждал молодой человек, чтобы провести краткую экскурсию. Вещи наши успели уже поднять, так что я быстро принял душ, переоделся в свежую одежду и, выставив на полку для обслуживания номеров, снятая, направился сразу в ресторан с телефоном и планшетом. Сообщение Кристине о странице, упомянутой Самойловой, Я отправил, как только прислуга оставила меня одного. Служба безопасности рода найдет хозяина, и у нас появятся к нему вопросы определенного характера. Конечно, официальные СМИ могут себе позволить некоторую вольность. Однако даже в такой желтой прессе, как у Демидовых, есть границы. В богато украшенном помещении, неуловимо напоминающем атмосферу и девятнадцатый век с его характерным стилем интерьера, было всего три стола. Два для нас и один для чемпионов. При этом составлены они были буквой «Т», чтобы мы сидели перпендикулярно царским людям. Оказалось, что я не первый, кто пришел раньше срока. Здесь уже был Рогожин, занявший свободное кресло и общающийся о чем-то с Никифоровым. Владимир легко подмахнул свое фото, оставив длинный автограф, и Никита Александрович расплылся в довольной улыбке. В другом углу комаров с Салтыковой вели разговор с двумя спортсменками. И, судя по лицам благородных дам, им было очень интересно. В дальнем углу, разместившись за журнальным столиком, выседал Орлов. Рядом с ним сидела рыжая чемпионка, и они что-то обсуждали. На меня никто пока не обращал внимания, и я занял свободное кресло. Включив планшет, ненадолго выпал из реальности, читая записи Морозовой. Поэтому я пропустил момент, когда все начали собираться за столом. Мое внимание привлекла Мейлин, вставшая так, чтобы попадать в мое поле зрения. «Дмитрий, вы не хотите к нам присоединиться?» — спросила принцесса, глядя на меня с понимающей улыбкой. Своё цепао она сменила на точно такое же красное, а волосы убрала в пучок, из которого торчали стилизованные под рукояти кинжала в заколке. Смотрелась элегантно и в то же время чуточку соблазнительно. Семену определенно повезло с невестой. Да, разумеется. Отключив планшет, я оставил его на столике и поднялся, чтобы присоединиться к остальным. Мое место оказалось в самом центре. Впрочем, ничего удивительного в этом не было. Я единственный представитель княжеской семьи среди присутствующих. На правах хозяина мог это место занять Орлов, но староста решил усесться по правую руку от меня. Слева разместилась Мейлин, а за ней сразу Морозова. «Господа и дамы!» Едва слышно Кашлянов поднялся со своего места Петр Васильевич. Я безмерно рад тому, что вы решили провести эти выходные на нашем курорте. И предлагаю тост за то, чтобы все вы получили самые лучшие впечатления об этих днях. Я поднял бокал и провозгласил. За Петра Васильевича, согласившегося нас всех приютить на эти два дня. За род Орловых, построивших такое чудесное место. И за присутствующих с нами чемпионов, которые заслуживают искреннего восхищения. Ура! поддержали меня хором. Что ж, выходные, после которых мы все должны сблизиться, начались.